43. Из круглолицевого мальчика Степа превратился в такого же круглолицевого молодого человека. Словно все возрастные трансформации свелись к тому, что его накачали насосом и подкрутили вверх сы Если бы в Степином окружении нашелся человек, знающий о его тайне, он, наверное, увидал бы в чертах его лица связь с числом 34. У Степы был прямой, как спинка четверки, нос такие в эпоху классического образования называли греческими. Его округлые и чуть выпирающие щеки напоминали о двух выступах тройки, и что-то от той же тройки было в небольших черных усиках, естественным образом завивающихся вверх. Он был симпатичен и напоминал чем-то покемона Пикачу, только взрослого и пуганного. Несмотря на некоторую полноту, нравился женщинам. Мужчинам он нравился тоже но по другой причине. Он производил впечатление божьего одуванчика, которого можно не принимать всерьез. За такой поверхностный вывод поплатились многие недотепы брутального вида. Степа не был коварен, но в обиду себя не давал. Выбор профессии оказался для Степы прост. Он поступил в финансовый институт. Страсти к бухгалтерскому делу у него не было, но информация об этом учебном заведении оказалось на 34-й странице пособия для поступающих в вузы. Наблюдая за товарищами по учебе, он начал замечать, что многие из них, как и он, придают значение числам. Но они не брали на себя ответственности за то, какие именно числа управляют их жизнями, и походили на стадо баранов. Они склонялись перед избалованной семеркой и уважительно относились к троице за то, что ее Бог любит хотя могли при этом не верить в Бога. Кроме того, все боялись числа 13. Для этого страха был даже специальный греческий термин «триской декафобия». Это дикое слово было производным от греческого «тринадцать». Но Степа слышал в нем что-то вроде иррационального страха отравиться треской в буфете дома культуры. Постепенно Степа перестал считать себя ненормальным. Особенно в этом помог фрагмент из романа Толстого «Воскресенье», который он прочел летом на даче, когда под рукой не оказалось ничего интереснее. Один из героев, член суда, проделывал операцию, которая показалась Степе настолько значительной, что он скопировал в тетрадь по военной подготовке, посвященный ей абзац. «Теперь, когда он входил на возвышение, он имел сосредоточенный вид»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 стёпа понимал, что вряд ли какой-то юрист взял и рассказал мятежному графу о своей привычке за рюмкой шартреза. Скорее всего, Толстой наделил героя одной из собственных тайных черт. А раз сам Толстой грешил чем-то подобным, волноваться за свой рассудок не стоило. Когда сомнения отпали, Степина жизнь стала проще. Число 34 с железной необходимостью диктовало ему все существенные поступки. Но это не значило, что Степа с утра до вечера занимался только тем, что искал как бы втиснуть эти цифры в реальность. Пустяковые каждодневные дела могли находиться в нейтральной зоне, там, где большинство людей проводило все свои жизни. Но если решение, которое Степа собирался принять, могло иметь серьезные последствия, он обращался к своему невидимому союзнику. Практически в любом событии или процессе можно было выделить область, которая находилась под согревающими лучами заветного числа. Можно было сесть на 34-е место в поезде, увозившем в новый город. Отжаться 34 раза во время зарядки или выпить чай за 34 глотка. Проще всего было сосчитать про себя до 34. По этой причине, кстати, Степа слыл человеком, с железным самообладанием, который никогда не срывается и не ввязывается в склоки, даже тогда, когда они выдерживали самые непробиваемые, те, кто следовал правилу сосчитать до десяти, перед тем, как ответить грубостью на грубость или заехать обидчику кулаком в рожу. У его выдержки было математическое объяснение. 34-10. Однако не все в жизни было гладко. Постепенно на горизонте возникла туча, которая с каждым днем закрывала все большую часть некогда безоблачного простора. И пришла она из того же измерения, откуда перед этим появилось число 34. Дело было в том, что из тех же цифр, тройки и четверки, можно было составить еще одно число — 43. Но если 34 вмещало в себя все лучшее, что было в Степиной жизни, то 43 было его антиподом, этаким портретом дриана Грея. Это сравнение казалось Стёпе уместным, потому что Дариан Грей и сорок три находились в отдалённом родстве. «Ди» была четвёртой буквой латинского алфавита, а согласных в слове «Дариан» было три. Стёпа сознательно выбрал тридцать четыре в качестве своего ангела-хранителя, а сорок три — влезла в его жизнь без спроса, совершенно не интересуясь, хочет он этого или нет. Мало-помалу Степа стал замечать неприятные вещи, связанные с этим числом. То, что цифры стояли в нем в обратном порядке, делало его как бы противоречащим мировой гармонии, или, во всяком случае, той части мировой гармонии, которая работала на Степу. У этого было историческое доказательство. В 1943 году произошла одна из решающих битв Великой войны – Курское танковое сражение. И число 43 было до сих пор заряжено с жутковатым эхом той даты. Во время этой битвы было уничтожено огромное количество тридцать четверок. Число 43, несомненно, символизировало гибель всего того, что сулило степи удачу и свет. Степа стал обращать внимание на то, при каких обстоятельствах 43 появляется в его жизни. Этому всегда сопутствовало что-нибудь малоприятное. Встретив это число, Степа заранее настраивался на неудачу, а 4 марта с самого утра помнил, что в этот день его ждут одни беды. Могло ли быть так, что он подсознательно устраивал эти беды сам? Такая возможность приходила ему в голову. Все можно было объяснить простым самовнушением, только это объяснение на самом деле не объясняло ничего. «Человеческое существование», — говорил один Степин знакомый, «и есть не иное, как сеанс самогипноза с принудительным выводом из транса». Слово «самовнушение» звучало научно, но Степа не изучал свою жизнь, а жил ее. Как бы это ни называли другие, радость, наполнявшая его душу, когда судьба посылала ему тройку с четверкой в нужном порядке, была для него совершенно реальна. Но за это приходилось платить такой же реальной тоской, которая сжимала его сердце, когда порядок цифр оказывался обратным. Сильнее всего пугало даже не то, что в его жизни без спроса появилось число 43, вокруг которого концентрировалось зло, Он догадывался, что свет и тень нераздельны. Проблема была в другом. Иногда трудно было понять, с чем он имеет дело. С 43 или с 34. Например, глядя на фотографию Титаника, он сразу замечал четыре трубы и три промежутка между ними. Это было 43, что не требовало никаких доказательств. А если доказательства были бы нужны, судьба этого корабля говорила сама за себя. С другой стороны, вилка, которой он каждое утро цеплял залитый яйцом бекон, тоже имела четыре зубца и три промежутка между ними. Но он с давних пор видел в этой комбинации число 34, заряжавшее позитивной энергией каждый кусок, который отправлялся ему в рот. В таких случаях искать рациональное объяснение было бесполезно. Впрочем, логике и здравому смыслу все равно находилось место в жизни. Но в действие они вступали не тогда, когда надо было принять решение, а тогда, когда оно было уже принято. И нужны они были только для того, чтобы подобрать этому решению убедительное основание. Ладонь с поджатым большим пальцем означала 43, когда он смотрел на нее с внутренней стороны. А с внешней она означала 34. Степа видел это безо всякой логики. Но он не знал, почему это так. И тот приходил на помощь разум. Он говорил, например, следующее. «Ноготь чем-то похож на стекло мотоциклетной каски или забрала космического шлема. Поэтому, подавая хороший знак, ладонь как бы поворачивается к нему лицом. А когда она отворачивается, да еще становится виден скрюченный, словно побежденный большой палец, это дурное знамение. Сорок три». Но Степа не сомневался, что если бы подсознание расставило числа наоборот, логика и здравый смысл тоже что-нибудь придумали бы. Поэтому он относился к ним с добродушной иронией, как к информационным проституткам из телевизора, и не принимал их всерьез. Возможно, именно по этой причине он добился успеха в бизнесе, где рациональность решает все только на взгляд дилетанта.